К вечеру все стало ясно. Бригады спасателей добрались до полузаваленных подвалов и работы прекратили. Пожарные машины, краны и бульдозеры длинной вереницей потянулись прочь от груды камней, черневшей на месте виллы Лас-Флорес. Под развалинами нашли Пака, Мариэлю и кота Базилия. Они были мертвы. Инги и старая Марианна исчезли бесследно. Быстро темнело. Стив курил. Сидя на цоколе, снесенные взрывом ограды, рядом шелестели шаги. Проплывали золотистые искры сигар, по улице шли люди. Взрослые вели и несли детей, жители возвращались в свои дома. Они шли, тихо переговариваясь и замолкали, проходя мимо места, где раньше стояла л а с ф л о р и с Стив подумал о том, что многие дома вокруг, дома этих людей, тоже сильно пострадали. Есть раненые, надо будет помочь. В сущности виноват он, он один, и он обязан искупить свою вину перед этими людьми. Потом он вдруг вспомнил о фатальных драгоценностях. Если они не исчезли, искать их в этой куче камня, стекла и обугленного дерева, конечно, бесполезно. Да и к чему они теперь? Совсем близко послышались тяжелые шаги. Треск стекла под подошвами. Кто-то подошел в темноте. «Мистер Смит?» Стив поднял голову. «Я...» «Вот поглядите!» — вспыхнул яркий луч света от карманного фонаря. Осветил покореженный кусок жести с остатками белых букв и цифр. «Номер той машины взрывом забросило на соседнюю улицу. Это уже кое-что. Номер американский. Попробуем узнать, когда они пересекли границу. А, это комиссар. Он еще рассчитывает поймать кого-то. Чудак! Мистер Смит, вы поняли?» Это номер той машины, начиненной взрывчаткой. Ночью ее подогнали близко, а на рассвете направили на дом. Скорее всего, по радио. Тут были ворота, комиссар, сказал Стив, поднимаясь. Вы говорили, что взрыв произошел возле самого дома. Ворота могли ночью открыть. Да, конечно, подумал Стив. Ворота они могли оставить открытыми, когда уводили и м г и Но куда д е в а л а с ь Марианна? Почему Пака ничего не услышал? И собаки? Собаки? повторил он в слух. Что, простите, не понял комиссар. Нет, ничего особенного. На Вилле были собаки. Собаки? Хм, странно. Вчера мы не видели ни одной, сегодня тоже. Вчера под развалинами с т о и л а нашли полуобгоревших коз, кур. Я видел останки голубей, раздавленного попугая, несколько р а н е н ы х кошек. Не знаю, отсюда или из соседних домов. Их забрали в ветеринарную лечебницу, а собак не попадалось. п р о ч е м и н г и не вспоминала о них, подумал Стих. Кто теперь скажет? Может, их уже давно здесь не было. Почему я думаю об этом? Разве в собаках дело? Над Атлантическим океаном Боинг-Цезаря резко снизился. Запакованное в пластиковый мешок тело Насимуры с привязанным к нему грузом сбросили из багажного отсека через люк. Боинг снова набрал заданную высоту и взял курс на Манаус. Первым, кого Цезарь увидел в холле отеля Хилтон в Манаусе, был Мигуэль Цвик. Вид Цвика не обещал хороших новостей. «Ну что у нас плохого, Мигуэль?» – спросил Цезарь, подходя и протягивая руку. «Не обрадую патрон!» – Цвик вздохнул, вяло отвечая на рукопожатие. Узнав, что произошло в Гвадалахаре, Цезарь долго молчал, покусывая пальцы. «А э т а женщина, которая исчезла. Кто она такая?» – спросил он наконец. «Понятия не имею, но он теперь сходит с ума. Вы оставили его там? Там, вместе с его людьми. Это может оказаться ловушкой?» «Может. Он не хотел ничего слушать, а я не мог больше ждать. с в и к тяжело вздохнул. «Плохо. Он был мне так нужен. Летите к нему в Гвадалахару, патрон. Я расстался с ним вчера, а вы можете увидеться завтра». Вероятно, он еще там. В Гвадалахаре Стива уже не оказалось. В управлении полиции Суонгу сообщили, что мистер Смит покинул город тотчас же после похорон обитателей виллы Лас-Флорес. Ни одна подпольная террористическая группа не объявила о причастности к взрыву. И если действительно имело место похищение, похитители выжидали. Следствие велось своим чередом. Но, как сказал комиссар, похвастаться полиции пока нечем. Все это с о н г передал Цезарю вместе с пачкой местных газет. Газеты подробно писали о взрыве, его последствиях и беспомощности полиции. «Стив, конечно, начал свое собственное расследование», — предположил Цезарь. «Но где теперь его искать?» В международном аэропорту Гватемалы рунги его спутника встретили двое. Оба высокие, молодые, с м у г л о л и ц е с черными усиками. Оба в одинаковых белых костюмах, черных очках и широкополых белых шляпах. Рунги окинул встречающих мрачным взглядом. И, не говоря ни слова, прошел вперед. Остальные молча последовали за ним. Минуя паспортный контроль, они прошли через служебный выход и сели в черный Крайслер с дипломатическим номером. Один из встречавших, он сел за руль, повернулся к Рунги. «Девчонка в Гватемала-Палас, Экселленсио. Ехать прямо туда?» «Вы что, не нашли более подходящего места?» «Ее поместили туда вчера. Открылось нечто новое, Экселленсио». «Вы оба идиоты!» – процедил сквозь зубы Рунги. «Зачем вам понадобилось взрывать виллу?» «Это не мы. Мы взяли девчонку вечером. Взяли так тихо, что никто не слышал. А взрыв был под утро. Узнав, что взорвана именно эта вилла, мы сразу драпанули оттуда». И вы не знаете, чьих это рук дело?» «Понятия не имею, Экселенсио. Мы не рискнули там остаться. Взрыв поднял на ноги всю полицию. Мы едва успели проскочить г о а т е м а л ь с к у ю границу». Что она сказала? «Девчонка, почти ничего. Я правильно понял, вы за неделю не сумели разговорить ее, забыли, как это делается?» «Мы ничего не забыли, Экселенсио. Все шло нормально, но она сказала, что ее зовут Инги ю е «Ну и что?» — Рюя, Экселенсио, она дочь покойного Герберта Люца Рюя. — Так, и что она сказала еще? — Важного ничего, но у нее оказался перстень, этот, как у вас. — Что такое? Что вам померещилось, кретины? — Не померещилось, Экселенсио, вы сами сможете убедиться. Мы поняли, что это за перстень, когда принялись за ее ногти. После этого пришлось поместить ее в г т е м а л а п а л а с до вашего приезда. «Надеюсь, вы не оставили ее там одну?» «Как можно, э к с е л е н с и ю т о г д а побыстрей туда!» На бульваре президентов, возле Гватемала-Палас, стояла толпа людей. Рунги заметил несколько полицейских в и л л и с о в белую машину с красным крестом. У входа в отель маячил полицейский. «А ну узнай, что там такое!» приказал Рунги своему молчаливому спутнику. Тот возвратился через минуту. «Ничего особенного. Кто-то выбросился из окна. Видите, открыто, на двенадцатом этаже?» «Карамба!» — вырвалась у водителя. «Она?» — быстро спросил Рунге. «Выходите. Нельзя, чтобы ее увезли». Они вчетвером быстро направились к санитарной машине, в которую уже вкатывали носилки, покрытые белой простыней. Рунге шагал впереди. «Подождите!» — обратился он к врачу, который стоял возле машины. «Это женщина. Я ее знаю. Не увозите!» «Но она мертва, сеньор. Слушайте, что вам говорят. Мы заберем тело в посольство. Вот, смотрите». Рунги показал врачу документ. Подошел полицейский, глянул на документ Рунги, почесал за ухом. «Пусть забирают», — сказал врачу и добавил совсем тихо. «С этими лучше не связываться». Носилки снова выкатили наружу. Спутники Рунги подхватили н е с и т е пока в отель», — приказал Рунги. «Оттуда позвоним, чтобы прислали спецмашину». Толпа, окружившая их, медленно расступалась. р у н г и шел последним. Какая-то нищая индианка потянула его за рукав. «Сеньор!» «Отвяжись!» — отмахнулся он. Она не отпустила. «Сеньор!» Он резко повернулся, и тогда она ударила его ножом в живот. Он закричал, согнулся, стал оседать на асфальт. Толпа шарахнулась, оттеснив людей с носилками к входу в отель. Спасти американца не удалось. Нож оказался отравленным. Старуха-индианка в суматохе скрылась. «Пришло время расставить последние акценты, Цезарь», — многозначительно начал Пенки. «Ты, вероятно, уже догадался, дорогой мой, что мы создавали Атрак не только для того, чтобы снабжать оружием Триторию и ее друзей. Последнее время мы неплохо зарабатываем на этом», — заметил Цезарь. «Верно». Дела Империи пошли лучше, несмотря на п о т р я с е н и е к о т о р о е пришлось пережить. Пошли лучше, благодаря вам, а л о и с Не без этого. Фиолетовые губы Пенки искривились подобием улыбки. Цены на золото и нефть растут. Империя снова утвердилась на своих фундаментах. Но не все складывается как надо, Цезарь. Меня беспокоит Шарк и этот черномазый Линстер. Деньги на них уходят, отдачи нет. Линстер зависит от результатов работ Шарка. а сам сидит сложа руки, он еще не вооружил корабли. Сейчас главное, чтобы они снова могли летать. Что толку, пока они безоружны? Нужны боевые корабли, а не летучие голландцы. Нет, Линстер с его упрямством не перестает нравиться. Дайте алмазы, Алоис, Линстер покажет, чего он стоит. Алмазы. Закупить столько, сколько ему надо, сейчас невозможно. А шарк? Шарку, конечно, нелегко, ему мешают. Мешают. Но м э его вооружили. У него есть чем отбиться. Он тоже дьявольски упрям. Можно было дать ему не только оружие, но и охрану. Он сам не захотел. Пусть выкручивается. В чем у него главная заминка? Пенки прикрыл глаза. Главное в алмазах. Ищет на дне свой алмазный слой и не может найти. Пусть начинает добычу из кемберлитов. Не хочет. Считает пустой тратой времени. Надо его заставить, Алоэс. Заставь своего Линстера вооружить Улаки. Шарк так же упрям, как и Линстер. Ничего нет хуже г е н и я Мы, однако, ушли в сторону от главного, ц е з а р Главное сейчас отрак. Пора переходить к решающей операции. Что вы имеете в виду? Сейчас объясню. Пенки выдвинул ящик стола, достал коричневый пузырек с таблетками. Потом запустил руку подальше, пошарил и извлек черную коробочку. Кубик. В каких ювелирах хранят кольца? Он начал было открывать черный кубик, но раздумал, отставил его в сторону и принялся вытряхивать из пузырька на ладонь таблетки. Цезарь поднялся с кресла, подошел к окну кабинета. Внизу, в обрамлении многоэтажных зданий, лежал зелено-желто-коричневый прямоугольник центрального парка. На дорожках сквозь поредевшую листву видны были дети, разноцветные детские коляски. Неяркое осеннее солнце превратило в золото стекла домов по восточной стороне 5-й авеню. Вдали над северными кварталами Манхэттена висели тяжелые сизо-черные тучи. «Почему мне так чужд этот город?» — думал Цезарь. «Я же родился здесь. э т а страна моя родина. Но попадая сюда, я каждый раз считаю дни до отъезда. Вот и сейчас. Какое облегчение приносит мысль, что завтра улетаю, что впереди Канди, потом Ява?» где ждет встреча с доктором Хионгом. Наша работа с ним. Нет, я не выдержал бы, если бы пришлось провести жизнь в этом кабинете, как а л о и с делая вид, что управляешь отсюда миром. Иди же сюда, Цезарь, позвал Пенки, справившись с таблетками. Он сидел выпрямившись в своем кресле президента-исполнителя главного банка империи. Высокий, худой, торжественный, положив высохшую руку на черную коробочку кубик. «Что он еще придумал?» – размышлял Цезарь, подходя к столу и присаживаясь в кресло напротив. «У него такой вид, словно намеревается осчастливить меня. Я рад, Цезарь, что ты увлекся делами наших полигонов, отдаешь им столько времени, энергии. Именно это позволило мне сосредоточиться на других задачах. Недавно тут был с визитом Вайст. Он с большой похвалой отзывался о новом руководителе антропологического центра, которого ты прислал. как его Доктор Сон. Жаль, что азиат, но в конце концов разница небольшая. Японец, индонезиец. Важно, чтобы занимался настоящим делом. Конечно, Алоис, настоящее дело главное. Оно е щ е впереди, но уже скоро, теперь скоро. Пэнки опять прикрыл глаза и говорил совсем тихо, словно размышляя вслух. Мы думали дублировать главную операцию кораблями Линстера. Такие корабли могли бы осуществить её и целиком. «Но понимаешь цезарь я все больше не доверяю линстеру если бы его можно было заменить как по-твоему не в о д я т ли этот черномазый нас занос пенки приоткрыл глаза и устремил немигающий взгляд на цезаря в отличие от шарка он осуществил то что обещал цезарь пожал плечами его улаки могут летать я не об этом отказы от полетов они смахивают на саботаж вздор хорошо оставим пока На чем мы остановились? Да, в л а с т ь Работы, к о т о р у ю он начал, дурацкая болтовня о разрядке долго не продлится. Но после подписи, которую американский президент по глупости оставил прошлым летом в Хельсинки, многие стали слишком доверчивыми. С нового года президент в Штатах будет новый. К сожалению, среди кандидатов не вижу человека, способного поставить надежный заслон коммунизму. Придется ждать еще как минимум 4 года. Поэтому т р а к Пенки проглотил еще таблетку. В ближайшие недели у Вайста начнет работать фабрика по производству обогащенного урана. Для нашей атомной электростанции? Да, но не только. Когда пустим электростанцию, сможем получать плутоний, пригодный для производства ядерного оружия. Атрак станет шестым обладателем водородной бомбы на Земле. Хотите торговать водородными бомбами, Алоэс? Не иронизируй. Водородная бомба Атрага станет оружием устрашения. И а т р а к начнет оспаривать мировое господство у американцев и русских. а т р а к создавался немцами, Цезарь. Прежде всего немцами. Ты забыл, что твой отец был немцем. И ты немец, как он, как я, как Вась и другие. Может вам это покажется странным, а л о и с но меньше всего я чувствую себя немцем. Впрочем, и а м е р и к а н ц а м тоже. Я слишком долго прожил на Востоке, Цейлон, Индонезия, даже Индия и Бирма мне ближе, чем Европа и обе Америки. Ты говоришь кощунственные вещи, Цезарь. У нас с вами откровенный разговор, я сказал, как думаю. А вот относительно ядерных амбиций от Рага я категорически против. В мире уже накоплено чудовищное количество ядерного оружия, и дай бог, чтобы оно никогда не было пущено в ход. Мы создали в центре Африки бронированный кулак огромной силы. Зачем превращать его в ядерный? И уж во всяком случае, замахиваясь на такое превращение, следовало посоветоваться со мной. Узнать мнение наших самых доверенных акционеров. Хорошо еще, что все только в зародыше. Не поздно остановить лавину. Задумайтесь, л о и с вам-то зачем такое? Пенки сгорбился и прикрыл глаза рукой. Они долго сидели молча. Цезарь почти с состраданием глядел на этого старого, больного человека. Что заставляет его двигаться по пути зла, бесполезной жестокости, бессмысленной ненависти? Корыстолюбие? Нет, он живет достаточно скромно. Жажда власти? Тоже нет. Он все время остается в тени. Тщеславие? Едва ли. Оно предпочитает яркий свет. Месть? Стремление во что бы то ни было разрушить восстановленное? но он не успеет насладиться плодами, ему просто не дожить. Тогда что же? Боже мой, Цезарь, тихо произнес Пенки, не поднимая головы. Ты ничего не понял, ничего, если бы ты знал, какой удар наносишь. Последние годы я работал за тебя и для тебя, Цезарь. Я видел в тебе, он с трудом перевел дыхание. Продолжателя, да, продолжателя и немца. Не расстраивайтесь, Алоэс. Цезарь попытался усмехнуться. «Право не стоит. Мы не раз спорили с вами о деталях». «Это не деталь, Цезарь!» «Не расстраивайтесь. Время терпит. Мы поговорим еще. Поторгуемся. Может, и сойдемся на производстве каких-нибудь ядерных мини-бомб и атомных пистолетов». Пенки, не глядя, протянул руку. Нащупал черную коробочку-кубик и закинул ее в ящик стола. «Прощай, Цезарь, не жди. Я посижу немного, передохну». Цезарь кивнул, вышел в приемную. Его телохранители поднялись навстречу. Яйцеголовый секретарь встал, почтительно поклонился. Уже садясь в машину, Цезарь подумал, что придется отложить отъезд. Завтра он вызовет в Нью-Йорк Мигуэля Цвика. Через две недели Америка выбирает очередного президента. В главном банке империи тоже будет новый президент-исполнитель. Цезарь предложит его кандидатуру на годовом собрании Совета Империи. Пенки останется консультантом с хорошим окладом и пенсией. Консультант – это все-таки не президент-исполнитель. А сегодня надо еще телефонировать Рае, предупредить, чтобы пока не ж д а л а После ухода Цезаря Пенки долго сидел неподвижно, подперев лоб ладонями. потом распрямился тяжело вздохнул протянул руку к видеофону на экране появился яйцеголовый секретарь зайдите коротко приказал пенки секретарь тотчас очутился в кабинете почтительно наклонил голову ожидая новых приказаний сядьте секретарь сел вынул блокнот приготовился не надо записывать кто возглавляет адвокатское бюро ф е л и к с а круса к после его смерти сын феликс крукс младший «Там хранится завещание нашего босса». «Возможно, сэр». «Я сказал, там хранится завещание Цезаря Фигуранкайна. Пригласите завтра утром Феликса Крукса-младшего ко мне». «Да, сэр». Когда секретарь вышел, Пенки снова подпер голову руками. Прошептал чуть слышно. «Ты сам виноват, Цезарь. Другого выхода нет». Что-то похожее на стон вырвалось из его в палой груди.